10 июня 1908 года, 13.25, Болгария, Кюстендильское околе, село Жебокрыт, граница с Македонией. Несколько человек, собравшихся в обычном крестьянском доме, представляли собой верхушку правого крыла внутренней Македонно-Одринской революционной организации. Это были... Второй человек в организации воевода Таня Николов. Известные борцы за свободу западных болгар братья Христа и Милан Матов. Теоретик революционного дела, писатель и журналист Христа Татарчев. Возглавлял же собравшихся поручик болгарской армии Борис Сафаров, некоронованный король правых македонских революционеров, недавно чудом избегнувший смерти. Правда, это чудо называлось «эскорт-группа российского ГУГБ». А несостоявшимся убийцей вождя македонского освободительного движения должен был стать один из его соратников из числа левых, а революционеров некто Теодор Паница. Левые – это сторонники сохранения Македонии в составе Турции, категорически отрицающие сотрудничество как с болгарскими, так и с российскими властями. Впрочем, тот же Борис Сафаров к политическим разногласиям в тогда еще единой организации до покушения относился довольно равнодушно. И, несмотря на все предупреждения, не верил, что соратники по борьбе за свободу способны опуститься до такой низости, как политическое убийство. Чтобы в это поверить, понадобилась пуля из Браунинга образца 1900 года в плечо. Убийцу толкнули под руку. и последовавший за этим экспресс-допрос, снятый агентами ГУГБ, спокушавшегося в присутствии жертвы. Укол в вену двух кубиков раствора вещества, являющегося продуктом переработки листьев одного южноафриканского кустарника, развязывал языки и не таким упрямцем. В рассказе, выплеснувшемся из убийцы, была фамилия заказчика. Известного лидера левых Яна Санданского, обвинившего Бориса Сафарова в неудаче Ильдинского восстания 1903 года, а также способ, которым оного товарища по борьбе заставили убивать другого того же товарища. Ничто не ново под луной. Это был все тот же старый добрый шантаж. Незадолго до покушения Теодору Паницы пришла в голову блажь жениться. а сие действие было строжайшим образом запрещено борцам за свободу Македонии. И господин Санданский не придумал ничего лучшего, чем замотивировать убийство вождя противостоящей фракции как акт искупления сего греха. Выяснив все, что нужно, агенты ГУГБ дополнительно вкатали несостоявшемуся убийце лошадиную дозу того же препарата, что превратило его в мешок протоплазмы. после чего погрузили в закрытую пролетку и вывезли за город, где отпустили и мычащее животное на все четыре стороны. Когда Теодор Паница более-менее пришел в себя, то обнаружил, что из его жизни начисто пропали несколько последних дней. Полная амнезия. И то хорошо, что всего несколько дней, а то ведь поначалу даже имени своего вспомнить не мог. А Яны Санданский несколько месяцев спустя вдруг скоропостижно скончался от отравления быстро летящим свинцом. Но на Бориса Сафарова или русских агентов никто ничего не подумал, потому что исполнили предателя Дашнакские боевики из группы Григина Нжде. Такие вот гримасы общей антитурецкой борьбы». С Главным управлением государственной безопасности при особе императора всероссийского Михаила II Борис Сафаров сотрудничал еще с достославного 1905 года, когда данная спецслужба в общих чертах, прибравшись на своей территории, стала разбрасывать щупальца по всему миру, протянув их и к южноафриканским бурам, и к ирландским фэням, и к македонским борцам за свободу от Турции. Но мотивы у этих контактов были разными. Если буры и ирландцы рассматривались в качестве инструмента по сдерживанию активности Британской империи, то к македонским болгарам и их борьбе за свободу отношение руководства ГУГБ было более личным. Очень многие руководители, ЧЕТ и даже рядовые бойцы прошли подготовку в России в учебных центрах ГУГБ и Корпуса морской пехоты. а на территорию Македонии для обмена опытом стали прибывать русские офицеры-добровольцы. Ну и, разумеется, поставки оружия. Возможности Российской империи в этом смысле были почти неограничены. ограничены. Шестидюймовые гаубицы или даже трёхдюймовые пушки были повстанцем пока без надобности, а вот остальное, включая пулемёты под германский патрон винтовки Маузера, и 80 минометы чисто российской выделки в Македонию поступало исправно. Также поступил совет не разбрасываться этим хозяйством направо и налево, а создавать освобожденные зоны, куда не посмеет ступить нога турецкого оккупанта или греческого Македона Маха. А в основном следовало ждать с прикладом у ноги, потому что судьба Македонии должна была решиться в ближайшее время. Переворот в Софии болгарские революционеры восприняли как предвестник этого решения, ибо проавстрийски настроенный князь Фердинанд относился к их борьбе без особого энтузиазма, и почти сразу после этого случились такие титанические сдвиги в болгарской мировой политике, как провозглашение полной независимости Болгарии и ревельская конференция трёх императоров – завершившееся признанием ничтожности Берлинского трактата и требованием вернуть Македонию в состав Болгарии. Да Бисмарк в гробу трижды перевернулся от такого известия, впрочем, не в первый и не в последний раз. В таких условиях Борис Сафаров решил собрать людей верных делу борьбы за свободу македонского народа, чтобы обговорить все нюансы предстоящей борьбы. И тут прямо на их голову из Софии прибыли два человека. Одного не знали как русского офицера Николу по прозвищу Бес, а второй оказался генерал-майором болгарской армии Стефаном Тошевым, недавно назначенным командиром столичной Софийской пехотной дивизии. В присутствии самого настоящего генерала революционеры подтянулись и притихли. Ведь самый старший из них был всего лишь поручиком. а остальные вовсе ходили максимум в унтер-офицерских чинах, как Тана Николов, более известный как воеводы Таны. И тут целый генерал, к тому же прославивший свое имя в сербо-болгарской войне 1885 года. Конечно, это была не совсем та война, которой можно было бы гордиться, но все равно... Кстати, когда прошел шок от генеральского присутствия, Революционеры перевели взгляд на своего старого знакомого беса и буквально не узнали его. Прежде он появлялся перед ними в маскировочном мундире без знаков различия. Когда лишь по манерам и умению держаться можно было установить, что этот человек, несмотря на свою молодость, является офицером в немалых чинах. А теперь он был в полном мундире русского офицера при погонах подполковника. орденах «Золотой сабли за храбрость» и флигель адъютантскими аксельбантами. И только теперь кое-кому из присутствующих становилось понятно, почему этот человек с такой легкостью мог решать все их проблемы. Ай да бес. Ай да сукин сын. — Положение серьезное, — сказал генерал Тошев, оглядевший собравшихся. — Я тут не один. Вслед за мной на Кюстендил Марширует вся Софийская дивизия, которая в македонской операции будет действовать совместно с седьмой рильской дивизией, развертывающейся под Дупницей. В то время южная граница Болгарии пролегала значительно севернее, чем сейчас, и Софию можно было считать приграничным городом. «Соизвольте передать своим людям сигнал без пяти двенадцать и самим находиться в полной готовности». «Ваши четы, господа, мы воспринимаем как передовые разведывательные отряды болгарской армии. Поэтому все командиры чет, прошедшие обучение в русских военных школах, получат офицерские чины». Услышав эти слова, македонские революционеры переглянулись, после чего Борис Сафаров спросил. «Неужели уже так скоро, господин генерал?» «Скоро, скоро», — ответил генерал Тошев. и даже скорее, чем вы думаете. Приказ перейти в границу может поступить в любую минуту. Впрочем, более подробно задачу вам поставит господин Бесоев, которого вы довольно, довольно неплохо знаете. Мы неплохо знали некоего господина по прозвищу Бес, с достоинством сказал Таня Николов, с которым мы вместе съели немало соли и вместе ходили опасными македонскими тропами, «Но вот подполковник Бесоев, герой множества неизвестных нам дел и флигель-адъютант русского императора, для нас является полным незнакомцем. Но нас не удивляет, что столь достойный человек оказался так высоко оценен русскими властями, поэтому мы согласны выслушать его советы». «Друг мой Тане», — ответил Бесоев, — «когда змея меняет шкуру, она все равно остается змеей». Я еще не единожды сменю этот парадный мундир на полевой камуфляж обратно, ибо этот мундир ордена, сабля с позолоченной рукоятью и флигеля дитанских сельбанты — тоже оружие, да только оно призвано воздействовать не на чужих, а на своих, чтобы ни бронзовели, не наливались спесью, не предавались лени и безделью, а действовали так, «Будто им уже подпаливают пятки!» «Вы еще о нем многого не знаете», — сказал усмехнувшийся генерал Тошев, хотя сейчас это не имеет значения. «Да, действительно!» — сухо кивнул Николай Бесоев. «Мое прошлое не имеет к нынешним делам почти никакого отношения. А сейчас давайте вернемся к нашим баранам. В общем, начну немного издалека». Все вы знаете, что своим положением в Османской империи недовольны не только болгары, сербы, греки и прочие христиане, но и практически все остальные ее обитатели. Абсолютно довольный всем человек — это султан Абдулгамид, который грабит всех в свою пользу. Ситуации, когда офицеры и чиновники по полгода не получают сжалования — Недовольство этих людей текущим положением вещей становится вполне естественным. Одним словом, Османская империя беременна революцией. Но только образованный прослойка османского общества видит в этой революции исключительно буржуазно-националистический компонент. Они хотят получить возможность грабить нетурецкое население империи, не оглядываясь на мнение султана и его советников. Примерно так, как это делается в колониях Англии, Франции и других вполне европейских и цивилизованных стран. Друзей у нас среди этой публики нет. Их другом был господин Санданский, и их друзьями являются его последователи. Как только эти люди поднимут мятеж против султана, они обратятся ко всему немусульманскому населению Османской империи с предложением мира, дружбы и всяческих благ. Но это ложь. Едва они не немного укрепят свою власть, как начнут одну жестокую резню за другой. Поэтому мы не должны давать им укрепиться, а постараться снести турецкое иго в момент его наибольшей слабости. когда Османская империя окажется разделенной внутри себя. Приказ перейти границы и начать боевые действия поступит тогда, когда размещенная в Македонии армейская группировка выйдет из повиновения властей в Константинополе, но сама еще не установит никакого порядка. Бить врага надо бы в момент наибольшего хаоса. — А с чего вы взяли? — спросил Христо-Татарчев. что попытка турецкой революции случится в ближайшее время. Такие настроения среди турецких образованных людей господствуют довольно давно, и до открытых выступлений дело еще ни разу не доходило. «На этот раз дойдет и очень скоро», — ответил Николай Бесоев. «Эти безмозглые бабуины полны уверенности, что только они способны спасти от краха атаманскую империю». но на самом деле они всего лишь ее могильщики. Наше дело помочь им в этом благородном занятии, и для этого необходимо действовать точно в соответствии с приказом, который поступит ровно в тот момент, когда турки начнут сходить с ума и убивать друг друга. Надеюсь, вы поняли мои слова? Ждите. И в самом ближайшем будущем вы услышите так давно ожидаемый вами приказ.